Глава 13. Фактическое действие. Британские ученые создали первый в мире электронный словарь цветов, цифровую палитру, содержащую название более 16 миллионов оттенков. В результате теперь их можно четко передать в электронном виде, позволяя дизайнерам, производителям косметики и работникам индустрии моды впервые обмениваться изображениями точных цветов. Систему, разработанную в Институте науки и технологии Манчестерского университета, определили как один из ключевых правительственных индустриальных проектов нового тысячелетия. И ее уже используют Маркс и Спенсер и производители косметики. Вы можете увидеть, как будет выглядеть ваша футболка M&S в магазине и потом на улице. Больше никаких слащавых цветов мов, становящихся безвкусно-розовыми при дневном свете. Робин Макки, Обзорве, декабрь 1998 года. В 1956 году Люди, которым нравились цвета и их влияние на мир, собрались с теми, кто работал в текстильной, медицинской, парфюмерной промышленности, а также производстве пластика, чтобы отметить сто лет создания МОВА. Они могли говорить об Уильяме Перкине только хорошее, как и о переменах, которые он привнес в наш мир. К 1956 году основные цвета уже не были в моде. Новые оттенки вызывали сенсации. Самой большой проблемой была техника производства как наложить синтетические цвета на новые ацетатные материалы, например, вискозу, ткань, которая таяла под утюгом. В 1956 году самым модным цветом стал черный. Новые крупные синтетические изобретения 1956-го теперь использовались чаще для мирных целей. Швейцарский ученый Жорж Демистраль запатендовал застежки Velcro. Проктор энд Гэмбл подарили детям одноразовые подгузники, а врач из создал суперклей из смолы Loctite. В 1956 году младший менеджер по рекламе Ширли Поляков из манхэттенского агентства Food Cone and Belding придумала запоминающуюся фразу для клиента Клейрл и продукта Miss Clarel. Мисс Клейрл. Мисс Клейрл — первая краска для волос, которую можно использовать дома и применять как шампунь. Она была дешевле и действовала быстрее, чем профессиональная, и делала городские улицы ярче. Слоган поляков звучал так «Does she or doesn't she? Она красится или нет?». В 1956 году Лоренц Герберт присоединился к маленькой манхэттенской компании под названием Pantone и вскоре разработал глобальный язык цвета Pantone, самую распространенную систему стандартов оттенков и аналогичное изобретение для текстиля, косметики, красок и чернил. А ICI В 1956 году сделала важный шаг вперед в красильной химии. Изобрела реактивные красители, которые компания назвала Прошенс. Это были первые краски, которые реагировали на изменения химического состава вещества. Этот процесс включал добавление хлорида натрия и щелочи. Формировалась крепкая связь с окрашиваемыми волокнами, главная польза которой заключалась в том, что краска не выцветала на хлопке и шерсти. В 1956 году, когда Великобритания производила 90% красителей, используемых в стране, майское празднование столетнего юбилея Перкина началось с мрачной нотки. Статья в The Dyer and Textile Print подчеркивала, что, хотя химики по всему миру намеревались отметить его с индустриальным размахом, никто, кроме них, особо не интересовался этим событием. Нас расстраивает тот факт, что ничего не предпринимается, чтобы поставить таблички на некоторых зданиях, связанных с жизнью Перкина. Это традиционный способ почтить память великих и привлечь к ним интерес. А Лондон полнится табличками с упоминаниями людей, которые не настолько важны, как Перкин. Однако пять лет назад Совет Лондонского графства отказался вешать табличку на здание, где родился ученый из-за состояния дома. В «The Dyer решили, что это наивно. Почему нельзя повесить табличку сейчас, а если дом снесут, сделать вторую, в доме на этом месте? Да и на территории фабрики дела обстояли не лучше. В районах Гринфорд и Садбери местные чиновники не выказывали интереса к Перкину. Совет Бора Уэмбли даже назвал в честь Батлера, бывшего мэра, сад и место отдыха на территории сада в Садбери, в котором Перкин выращивал краб. Примечание. Нужно сказать честно, что историческое общество Уэмбли организовала небольшую выставку в честь Перкина в общественной библиотеке Бархам-Парка, а Методистская церковь Садбери установила бронзовую табличку с надписью «Эту табличку поставили в честь столетия открытия первой анилиновой краски МОФ сэром Уильямом перкином основателем первой церкви на этом месте в 1856-1956 годах». Конец примечания. На неделе, когда было сделано это заявление, О Перкине говорили во всех залах Англии. Его репутация была неоспоримой. За 50 лет с юбилея, за 49 лет со смерти ученого его открытия привели к тому, о чем он и мечтать не смел, и, скорее всего, к большему, чем хотел. Казалось, что без него не было почти ничего. Гости надели галстуки цвета мов и сидели за столами, накрытыми пурпурными скатертями, и были облачены в синтетическую одежду а еще танцевали под шелачную грампластинку, вращающуюся со скоростью 78 оборотов в минуту. Среди крупных лондонских мероприятий были лекции в Королевском институте, вечер в честь иностранных посетителей из 14 стран на собрании Почтенного общества торговцев сальными свечами, которое посетил министр торговли, прием в перестроенные ратуши, соревнования сочинений для людей младше 26-ти, спонсируемая Лондонским отделом Общества красильщиков и колористов, SDC. Тема звучала так. «Влияние открытия Перкина и синтетических красок на любую сферу промышленности по выбору кандидата». Шесть месяцев спустя лондонское общество сообщило, что соревнование сочинений закончилось весьма разочаровывающим результатом, и утешительный приз в пять геней посчитали достойной наградой. На банкете в Дорчестере присутствовало 400 человек. Почетным гостем был маркиз Солбери, который считал, что отцу Перкина уделяли недостаточно внимания, а ведь он рисковал своими сбережениями из-за прихоти юноши. Вспоминали и брата Перкина, Томаса, который умер от кровоизлияния в мозг в 1891 году в возрасте 60 лет. Приходили телеграммы и послания из Индии, Японии, Норвегии и Пакистана. и на уэ Президент Японской химической ассоциации говорил о долге перед человеком Мова и перечислил все новые разделы химии, которые были открыты благодаря ему. «Все это, как нам кажется, прославляет бессмертное имя Перкина. Мы хотим воспользоваться выпавшим шансом и сказать, что рады сделать все возможное ради мира во всем мире и счастья человечества, работая бок о бок с химиками и учеными со всего света». На нескольких мероприятиях имя Перкина использовали как пример. Он стал воплощением британского новатора, чью работу полностью оценили только за границей. Звучали истории о мове, о пенициллине и многие другие, которые рассказывали о наследии империи. Многие были правдивыми и использовались как предупреждение, мораль. Современные ученые и инженеры говорили, «Вот еще одно открытие, которое нельзя упустить». И в 1956 году, Перкин стал классическим примером. В Манчестере в отеле «Мидланд» устроили мероприятие, на которое местные красильщики пришли с нейлоновыми носовыми платками цвета мов. Отдел СДС Центральных графств Англии встретился на торжественном ужине в отеле «Велбек» в Ноттингеме. Во время этого вечера дамам презентовали кружевные платки цвета мов. Отдел Хаддерсфилд участвовал в программе «The Week Ahead» рассказывающий о Перкине на BBC. Отдел Северной Ирландии праздновал в ресторане «Томпсонс» в Белфасте. Красильщик из Куртолдс, Джон Болтон, выступил с речью. «Меня призвали поразмышлять над вопросом, каким Перкин был человеком, — начал он. Почему таких людей так мало? Он сделал вывод, что Перкин был человеком, который не упускал никаких возможностей, предоставленных жизнью». Он был не из тех, кто занимался только наукой, промышленностью, искусством. Ему было интересно все. Человек больших возможностей, экспериментатор с лучшим образованием, мог бы и не совершить открытие Перкина, если бы в нем не было чего-то от него самого. Ученый, юбилей которого мы празднуем, был великим сам по себе, а не из-за сделанного им открытия. Британский совет красок который присвоил мову Перкина номер 225 в индексе цветов, предположил, что сейчас популярностью пользуются семь оттенков, являющихся производными цвета сэра Уильяма. Дикие орхидеи, розовая дафна, розовая гвоздика, сладкая лаванда, пурпурная сирень, благородный пурпурный и фиолетовый. Сэр Патрик Линстед, ректор Имперского колледжа и химик, открыл структуры фталоцианинов – сине-зеленого класса стойких и ярких красок с металлической основой. Он организовал небольшую выставку, которая шла всего месяца в Музей науки. На ней были представлены образцы натуральных красок, изображения фабрики, производящей синиль рядом с Уизбеком, письма Перкина, несколько его красителей, стенд, иллюстрирующий работу Британского совета красок. Выставка была очень успешной, и ее продлили еще на два месяца. Не все мероприятия были настолько популярны. После основных празднований в Лондоне Рональд Киркпатрик, один из внуков Перкина, получил письмо от Джона Николса, отвечающего за организацию мероприятий, связанных со столетним юбилеем ученого. Он сообщал, что лично ему хотелось бы увидеть больше гостей. Кажется, что за пределами и внутри индустрии царит непонимание ценности цвета для мира и приносимой им радости. В любом случае на все мероприятия пришло достаточно народу пусть и не очень много. Научные журналы освещали это событие. В Нейче предположили, что, возможно, другие химики открыли бы анилиновые краски через несколько лет, если бы не Перкин. Но это ни в коем случае не преуменьшает его достижения. Журнал поддержал собственное утверждение ученого в лекции 1868 года, что найти новую краску из каменноугольной смолы после мова было относительно просто. Проблемы с сырьем уже были решены, а препятствия преодолены. Перкину не просто повезло. Инициативность, находчивость, воображение и упорство сделали его ведущим технологом своих дней. И настоящие качества ученого и память о нем – именно то, что нужно, когда Британия сталкивается с социальными и индустриальными проблемами века, в котором уголь уж не является единственной основой власти или технологии. Авторы статьи в Неча заметили все растущее безразличие к достижениям героя каменноугольной смолы в эпоху нефти. В национальных газетах не воспользовались возможностью, предоставленной 100-летним юбилеем, прорекламировать карьеру в сфере технологий для молодежи. Контраст между освещением прессы празднества 1906 и 1956 годов показывает пренебрежение ответственностью. «The Times» практически проигнорировала мероприятие, лишь мимоходом упомянув выставку в Музее науки. «The Daily Telegraph» не особо интересовалась Перкином или его учениками. Но «The Manchester Guardian» немного исправила ситуацию специальным выпуском, для которого попросила разных британских специалистов рассказать, как работа Перкина повлияла на современную жизнь, начиная с ярких цветов летнего платья и до антибиотиков, которые спасли жизни отчаявшихся больных. Среди них был Пол Ф. Спенсер, главный химик Кассенс Санс энд Кампани. Он говорил о синтетическом кумарине Перкина, который широко использовался в парфюмерии, в табачной индустрии для аромата, и рассказал, как производный этого вещества привел к созданию супермощного отбеливателя. Кумарин является основным компонентом таких растений, как бобы танка диптерикс, и в небольшом количестве содержится в клубнике, вишне и абрикосах. После экспериментов над крысами он считается канцерогеном, и многие производители сигарет избегают его использования. Но основным корреспондентом был Фрэнк л Роуз, руководитель научно-исследовательских работ ICI Pharmaceuticals, который заметил, что рассуждение о том, что могло бы произойти, это в основном пустая трата времени. Но есть твердое основание предполагать, что без работ Перкина Прогресс терапевтической медицины мог бы достигнуть только через поколения. Он писал об исследованиях Эрлиха и Домакка, метиленовом синим и лекарственных сульфамидных препаратах для лечения бактериальных инфекций. Но сделал вывод, что если бы Перкин не был любопытным человеком, мир мог бы только тогда, в 1956 году, начать осознавать влияние химии на заболевания. Прилагающиеся рекламные объявления придерживались той же стратегии и, скорее всего, первыми сделали цвет мов доминирующим лейтмотивом. Одна иллюстрация состояла из четырех чисел на доске — 328, 238, 434 и 27,6%. Координаты в международной системе CIE определения цветов, сообщающие об уровнях красного, зеленого и синего, и насыщенности мова. Этот пример указывает на прогресс, которого технологии добились за последнее время. Прошло сто лет после открытия сэра Уильяма Перкина. Более 80 лет чедвики и красильщики использовали все более стойкие пигменты. В рекламе, рассказывающей о визите Перкина в 1856 году, упоминалось знакомое имя. Пуллеры из Перта могут прямо утверждать, что сыграли важную роль в начале величайшего открытия в истории красильной промышленности, и что всего лишь 10 лет спустя подарили нам химическую сухую чистку. Компания The Shell Chemical Company оплатила графическое изображение конической колбы, находящейся над горелкой Бунзена, а рядом с ней располагался набросок нефтеперерабатывающего завода, нынешнего источника нефтяных химикатов. Конечно же, сэр Уильям и мечтать не мог, что дойдет до такого. Последние значительные празднества состоялись в сентябре в отеле «Уолдорф Астория» в Нью-Йорке. Американская ассоциация химиков и колористов по текстилю и специалисты из 26 связанных с химией профессий собрались на неделю выступлений по таким темам, как «Цвет-катализатор торговли». В середине недели 50-ю медаль Перкина вручили Эдгару Бриттону за первый синтез фенола, карболовой кислоты, производные которого являются важной частью гербицидов, фунгицидов и других сельскохозяйственных химикатов. Уоллесу Карозерсу посмертно присудили медаль Перкина за открытие нейлона. В прошлом награду вручали Ирвингу Ленгмюру за создание электрических ламп накаливания, наполненных газом, Томасу Миджли за работу над невзрывоопасным топливом для двигателей внутреннего сгорания, Роберту Уильямсу за синтез витамина b 1 тиамина, и Чарльзу Холлу за коммерческое производство алюминия. Примечание. В 1999 году медаль Перкина вручили родившемуся в Кентукки врачу Альберту кару за открытие терфинодина, известного прежде всего страдающим от аллергии на пыльцу как сельдан, телдан или трилудан, первого в мире, не вызывающего сонливости антигистаминного препарата. Это флагманский продукт Хёхст Марион Руссел. Доктор кар также разработал антипсихотический препарат М-10907 для лечения шизофрении. Врача считают обладателем 67 американских патентов. Медаль Перкина, упомянутая здесь, относится к американским, а не британским наградам. Конец примечания. Пока празднующие столетний юбилей были на собраниях, их семьи отвезли в круиз по Манхэттену и на шоу Кавалька да цветов. Сцена полная музыки драматически представляющая эволюцию века цветов как основную силу творения, продвижения и популяризации моды. В других комнатах отеля установили диорамы с иллюстрациями, посвященными индустрии пластика и фармацевтики. На ближайшем Центральном вокзале Нью-Йорка Eastman Kodak Company устроила непрерывное слайд-шоу о создании и эволюции современных цветных фильмов. В отеле эксперты различных отраслей промышленности проводили деловые встречи. От пищевых красителей до военных исследований, от офтальмологии до изобразительного искусства. Снова во всем участвовали анилиновые краски. Некоторые ораторы рассказывали интересные истории. морис Лейкент из Медицинского института вооруженных сил в Вашингтоне вспоминал, как, умирая в 1738 году, голландский врач Герман Бургове оставил журнал, в котором пообещал раскрыть секреты медицины листы и бумаги оказались чистыми, за исключением завета «пусть разум остается холодным, ноги теплыми, а внутренности доступными для изучения». За последующие 118 лет в журнале было сделано лишь несколько записей, заявил Лейкинд, упоминая вакцину от Оспы Эдварда Дженнера в 1798-м, открытие яйцеклеток млекопитающих фон Берром в 1827-м, различные достижения, связанные с областью микроскопии и разработкой анестетиков в 1846 году. Но после 1856 года пустые страницы стали быстро заполняться. Секреты записывались радужными цветами — анилиновым пурпурным, коричневым бисмарка, маджентой, метиленовым синим. Такова природа подобных торжеств — преувеличение заслуг ради почтения памяти. Некоторые гости стали слишком лиричными. Один хвалил Перкина за улучшение красок войны. Это цвета пламени огнеметных боеприпасов и оружия, взрывов напалмовых бомб, фосфорных взрывов гранат, яркие краски, отмечающие, где упали бомбы, исходящая паром азотная кислота и ярко-белый цвет управляемого снаряда, который величественно и быстро поднимается в голубые небеса. Самый интересный новый доклад прочитал Дин Джатт из Национального бюро стандарта в Вашингтоне, который обнаружил, что Перкин и его последователи внесли большой вклад в развитие английского языка. Из 7500 названий цветов, известных к тому времени, более 100 произошло напрямую от наименований синтетических красок, в то время как почти все 7500 можно было создать искусственным образом Существовало более ста красок, включая антраценовый зеленый и нафталиновый желтый, которые возникли на рабочем столе химика. Другие источники названий красок включают 528 растений. От аморилиса до глицинии. 427 имен собственных, от антверпенского коричневого до занзибарского коричневого. 340 чистых цветов, черный, синий, красный. 290 пигментов, хромовая или цинковая зелень. 254 фрукта, абрикос, банан, 239 пищевых продуктов, коричневый сахар, желточно-желтый, 221 наименование жителей различных стран, тирский пурпур, голландский синий, 214 веществ, янтарь, асфальт, 200 имен собственных, зеленый Робина Гуда, розовый Соломей, 183 ботанических названия, акация. 149 материалов, кирпично-красный, 144 натуральных красителя, индиго, краб, 133 птицы, голубая сойка и 133 животных, буйвалиный бежевый. В этом списке есть и 125 драгоценных камней, аметист, 123 металла, латунь, 121 природный элемент, ледниково-синий, 117 алкогольных напитков, абсент, 107 деревьев, ивово-зеленый, 105 атмосферных явлений, желтая заря, 83 погодных явления, смог, 83 состояния, синий испуг, 79 абстрактных явлений, триумфальный синий, 72 названия романтических чувств, золотой восторг, 64 минерала, агат, 60 упоминаний древности, античный коричневый. 59 примеров целевого использования – серый линкора. 52 примера из сказок и суеверий – гоблинский алый. 55 названий времени суток – полуночно-синий. 50 цветов, связанных с морским миром – коралловый. 50 вариантов неокрашенного текстиля – экрю, светло-бежевый. 46 имен из мифологии – бахус. 36 примеров керамики – синий вествуд. 31 упоминание религии и церкви, кардинальский, пурпурный и 20 названий, связанных с человеком, нюд. Были и сотни других. Из 108 зарегистрированных названий оригинальных синтетических красок люди чаще всего слышали слова «маджента» и «моф». В марте 1981 года Эдвард Джей Джефферсон приехал в отель «Манхэттен Плаза», чтобы почтить память Уильяма Перкина, и рассказать несколько историй. На этом собрании присутствовали еще 500 химиков. В меню была утка. Затем медалью Перкина наградили еще одного выдающегося человека. Джефферсон, президент американского отдела общества химической промышленности, произнес приветственную речь. Все знали Джефферсона. За несколько месяцев до этого, будучи президентом химической компании «Дюпон», он устроил шумиху в деловой прессе, объявив, что почти через 60 лет после начала своей деятельности фирма уходит из красильной промышленности. С изобретением Лайкры краски перестали быть самым интересным или прибыльным делом компании, и владельцы решили продать это подразделение. Дюпон занималась красками с 1917 года, когда война оборвала цепь поставок красок из Германии. Дюпон прежде всего работала с сернистым черным и индигу, но пробовала производить и другие цвета, а также выпускала косметику и краску для волос. В наши дни едва ли есть хотя бы один дом на промышленно развитом Западе, в котором не найдется по крайней мере одной вещи, произведенной компанией Дюпон — нейлона, тефлона, лайкры, целлофана или одного из сотен лекарств и продуктов на основе нефти. Но Дюпон вовсе не явление XX века. Поговаривали, что без нее Америку было бы не узнать. Эллетер и Рене Дюпон де Немур, французский аристократ и издатель, встретился с президентом Томасом Джефферсоном в Париже в 1784 году и помог ему составить мирный договор, который положил конец войне за независимость США. Позже, столкнувшись с политическими беспорядками, Дюпон сбежал из Америки с сыном, которого Джефферсон убедил использовать свои знания в области химии для создания пороха. Дюпон построил огромные заводы по созданию взрывчатого вещества и стал поставлять его армии Союза во время Гражданской войны. Он создал промышленную империю, которая к 1999 году зарабатывала 30 миллиардов долларов в год и на которую работало 84 тысячи человек в 70 странах. На ужине в честь Перкина мужчинам все еще полагалось носить галстуки бабочки цвета мов. Теперь и женщинам позволяли посещать подобные мероприятия, и наряды некоторых были украшены пурпурными лентами. Краску для галстуков производила Дюпон, но это стало для нее настоящим испытанием. Компанию Дюпон попросили создать новую партию МОВА два года назад, и мы с уверенностью поручили это задание нашим экспертам в области красильной промышленности на заводе «Чемберс», объяснял потом и президента Эдвард Джефферсон. К несчастью, первая попытка получить эту великолепную краску оказалась провальной, и материал просто отвергли в Комитете стандартов общества. Так что нам пришлось попробовать заново. И снова мы потерпели неудачу. Но с третьего раза все же добились успеха, хотя мне сказали, что даже тогда наш продукт едва-едва подошел. В любом случае, нас так пристыдил этот опыт, что компания «Дюпон» решила бросить красильную промышленность, и мы недавно продали весь этот бизнес. Химики расхохотались, не веря, что Джефферсон говорит серьезно. После ужина медаль Перкина вручили Ральфу Ландау из Филадельфии за достижения в работе с нейлоном и полиэстером. В 20 километрах от родного города Ландау, на шоссе 3, находится Ньютонская площадь. Ничем не примечательное место, которое игнорируют туристические гиды. На ее краю через несколько церквей и знака «Никакого оружия в Ньютонском районе» Находится 800-акровое поместье, засаженное деревьями, которое среди местных известно как «Большой дом». Оно принадлежит Джону Элитеру Дюпону, самому богатому и безумному жителю города. Или, по крайней мере, он был таким, пока не попал в тюрьму в 1997 году, в возрасте 58 лет, за убийство олимпийского борца на территории поместья. Мы считали, что он творит странные вещи, чтобы обратить на себя внимание. — сказал мне Курт Энгл, бывший борец-любитель, который стал профессионалом. Энгл однажды тренировался с Дюпоном в его поместье, будучи членом команды «Фокс-Скетчер», которую он организовал в 1980-х годах. Он просто хотел, чтобы люди заметили его и сказали, «Вау, этот Дюпон может делать, что хочет. Не думаю, что хоть кто-то предполагал, что в конце концов он убьет человека». Дюпоны давным-давно потеряли контроль над своей химической империей, Но богатство осталось в семье, и личное состояние Джона составляло 125 миллионов долларов. Как и многие люди слишком богаты, чтобы работать, он провел череду одиноких лет, наслаждаясь своими хобби — стрельбой, плаванием и борьбой, расточая деньги на то, что ему нравилось, организовав ведущий любительский клуб борцов в Америке и собрав личный арсенал огнестрельного оружия и штурмовых винтовок. О примерах эксцентричности Дюпона в городе говорили годами. Он считал, что в деревьях живут нацисты. Сказал полиции, что застрелил гусей в своем пруду, потому что они занимались черной магией. Один из работавших в поместье строителей заявил, что Дюпон считал, будто в его доме есть масло разбрызгивающее устройство, из-за которого исчезают вещи. Никто не знал, почему он застрелил борца Дэйва Шульца в январе 1996 года. Но на суде, рассматривающем дело о непреднамеренном убийстве, его адвокаты говорили о безумии и химическом дисбалансе. В ноябре 1999 года вдова Дэйва Шульца Нэнси выиграла дело против Дюпона и, как утверждалось, получила 35 миллионов долларов. это самая большая компенсация, выплаченная за непредумышленное убийство одним человеком, которая на полтора миллиона больше суммы назначены в деле о джей Симпсона. Примечание. Имеется в виду суд над американским футболистом и актером о джей Симпсоном, обвиненным в убийстве своей жены и ее приятеля. Конец примечания. Во время суда за убийство третьей степени тяжести, который признал Дюпона виновным и приговорил минимум к 13 годам тюремного заключения, присяжные выслушали столько свидетельств, что у них ушла целая неделя на то, чтобы прийти к согласию по поводу вердикта. Им рассказали о золотой олимпийской медали Дэйва Шульца 1984 года, о том, каким хорошим отцом и выдающимся представителем своего вида спорта он был. Мужчина носил аккуратную бородку и очень гордился своим внешним видом. Во время суда изучили все детали его карьеры борца, включая выбор лайкрового трико, цвет которого описали как мов.